Глава 17. Январь 1920 -го. Новочеркасск На колокольне Вознесенского собора в высшей точке извечного человеческого устремления к Богу небывало взыграла труба, вознесла над всем стольным градом призывный серебряный клич: Все вставайте! В чьих жилах бежит трудовая рабочая крестьянская кровь. «Все из теплого города в бесприютье степей, в реке талой воды, никто из вас уже не может существовать сам по себе. Всем видеть впереди лишь мировую революцию и больше ничего. Вас зовет Леденев». И уже не слепое, опившееся безголовие безголовье разливалось ручьями и ползало в улицах города — а ряды слитной силы, будто взятой в невидимые берега, бесконечно стекались к Николаевской площади, утекали из Новочеркасска в поход, в ледяную колючую морось, в беспроглядье лежащих в тумане полей, к разлившемуся в середине января еще казачьему, еще белому дону. «В прах костями мы ляжем! Ленин, поры и силы в битвах за Красную Русь» перевел трубный клич на кощунственный лад, затаившийся в арке Яворский, и в который уж раз попытался заглянуть в черный зев башлыка, в неразличимое лицо стоящего напротив неизвестного. «Почему же я должен вам верить?» «Вольному воля! Вы еще офицер или кто? Бандит, пинкертон, вольный странник?» Но ну, вы всадник без головы? Послушайте, вы стыдливы, как наложница турецкого султана. Приоткрыли бы лик, тогда бы, может, и симпатия возникла. — Ну что вы, как маленький, к девчонке не суйтесь мой добрый совет. За ней теперь смотрят, с налета забрать не получится, да и товар попортить можно. Это за Леденева. и живого и мертвого двести тысяч дают». Они выле железная маска, за ней надзор установили. Конкурентов боитесь? По-елику имею такую возможность, от чего бы и нет. И вы погляжу, небесребренник, и я не святой. Вас сколько? Трое, четверо? При мне рев трибунальские мандаты. Берите и езжайте следом на любой подводе. Ждите распоряжений, Вось обрящите полцарства за купеческую дочь. «А что ж вы сами с ней не уйдёте? Ведь в самом деле может пострадать. Не у вас же за пазухой. Чудом цела». «Обидно уходить на ровном месте. Хотелось бы оставить товарищам на память хорошую зарубку». Еще более странно», — усмехнулся Егорский, — «новомодные психологи уверяют, что у человека не может быть двух побуждений. Либо уж идеал, либо уж капитал». Не время, Исаул, для русских ковыряний в своей и чужой душе. Вы со мной? Так берите мандаты. Или все, разошлись. Пропадайте, как знаете. «Зачем мы вам?» — проныл Яворский. «Так ведь страшно одному. Нервы, знаете ли, совершенно. Люди, люди нужны. С головой». — Я лично вызвался идти сюда за девочкой, — сказал Егорский, и никаких других распоряжений от своего командования не получал. — С девочкой вы обмешурились. Теперь я предлагаю вам борьбу с большевиками. Или это уже не входит в ваши представления о долге? — Послушайте, Ясаул, никто не лишает вас куша. — Ну, спасибо. — Только идти за вами надо. Ровно лошадь в шорох. — Ну, почему же в шорох? Могу сказать прямо, я готовлю диверсию, а дальше уж от вашей ловкости зависит. Уйдем к своим, кто будет жив, с девчонкой, конечно. Ну и как же вы предполагаете держать с нами связь? А самым первобытным способом. Первый столб на околице, там я вам письмецо. Ну вам же нравится играть в каманчий, а? А девочка что ж, так и будет в боях под шрапнелями? Постараюсь ее закрепить за каким-нибудь ценным больным. Ну так что, вы берете мандаты? Знаете, это и вправду интригует. Таинственная тень, незримый кукловод. Всю жизнь мечтал попасть в такую дешевку. Безликий человек в остроконечном башлыке немедленно извлек из-за пазухи небольшой аккуратный пакет. И никакого воли, прошу вас, Есаул! для вашего же блага». Они разошлись. Густые лавы-конницы текли по центральным проспектам, и до них, одиноких теней, по позаичьи петлявших узкими проулками, никому уже не могло быть дела. — Уметь же закутаться, — раздумывал Еворский, сжавшийся к заборам. — Ни телосложения, ни теловычитания... И даже голос будто бы из-под ну, совершенно неизвестно что. И побежим за этой тенью, как псы на запах колбасы. А главное, зачем? Ничего не хочу, разве что невозможного. В детство хочу назад, в свою постельку, лежать в бреду с рождественской ангиной, чтобы мама трогала мой лобик, и чтобы одно ее слово могло убить смерть». Довериться этим единственным в мире рукам, пускай они сражаются ночами за мое существование, дают мне горькое лекарство и брусничную воду, растирают мне спиртом холодные пяточки и ощущают через них меня всего. А может, в этом-то и дело. Сам уже не могу возвратиться, так хоть девочку эту хочу возвратить, вернуть ее отцу». Вернуть ей детство и вообще ее единственную жизнь. Она ж как бабочка, что вывелась зимой на Рождество среди этой степи снегов. Они никому не прощают породы. Да и не породы, а просто инакости. Лица не схожего с их собственными харями. Они и Леденеву... Мужику, стекущие в его жилах черноземной кровью, не простят его силы, ибо дать ему быть, как он есть, означает неравенство. Пока жив, он всегда будет брать свою львиную долю. А девочка эта — одним словом, одним своим лицом напоминать, что, возможно, другая, неотступная их пониманию жизнь. «Это вам не земля!» Землю можно по-всякому перекроить, а вот божьего дара по кускам не растащишь, не присвоишь, не обобществишь. Теперь уж только за морем спасется. Но хочет ли она, чтобы мы ее спасали? Зачем она в этой орде? Куда идет? За кем? Спасает себя? А может, за первой любовью? За счастьем для всех? Этот взгляд ее, что было в нем? Оттолкнула меня или попросту не успела понять, куда мы ее забираем. Вольно ж было сунуться тому комиссару. Откуда же он взялся, альбинос? Как будто и стоял там, наблюдал. А мы его просто не видели. Пройдя по кладбищенской, толкнулся в калитку на двор. В одном из оконцев, задернутом морозной паутиной трещин, сиял черным зраком вчерашний пролом. Влепили половинкой кирпича. Уломок обернут запиской. Химическим карандашом и печатными буквами назначено вот это вот свидание. — Слушайте, всадники-други, — сказал, войдя в горницу. — Выступает из города Рома. Мы теперь с вами рев-трибунальцы. И разорвал пакет коричневой оберточной бумаги. — Выводите лошадей ретивцев. — И ты ему веришь? — не шевельнувшись, поднял на него глаза из веков. «Так, а это что такое?» — в пакете обнаружился листок порыжелой газеты. И, развернув его, Яворский дрогнул. «Ты только погляди на это. Узнаешь?» Он положил на стол перед Евгением страницу инвалида и тотчас же в глаза тому ударил заголовок «Верные сыны России», а под ним групповая фотография в госпитале. Пять сестер милосердия и столько же страдальцев в одинаковых больничных халатах. Один привставал на диване, у всех были бритые головы, и эти черепа и жалкие победоносные улыбки делали их лица малоотличимыми, на первый взгляд и вовсе похожими до капли. Но, конечно, Еворски с Извековым не могли не узнать среди верных себя, не могли не узнать всех сынов. «Откуда это у него? Зачем?» «Ну, видимо, чтобы показать свое всезнание и даже всемогущество». «Но зачем ему было таскать эту древность с собой? Или что он заранее знал, кого встретит в двадцатом году?» засмеялся из веков нервически. «Полагаю, его занимал Леденев. А теперь этот древний листок и для нас пригодился. Ну и глаз же, однако, у этого ангела». «Память, соображение. Когда же он успел за нами подсмотреть?» «Ну, ты же его видел только что. У тебя-то что с памятью?» «Нет, милый, только силуэт». «Послушайте, господа, может, хватит гадать о пустом?» — перебил их Нирот раздраженно. «Ведь нас об этом ангеле предупредили. Он у красных уселся давно, и надежность его, несомненно...» Скорее, это в вас из веков можно сомневаться, уж коль сам Леденев обходится с вами столь трепетно. А с помощью этого ангела, быть может, и впрямь удастся добраться до вашего Ромы. — По-моему, этому ангелу просто нравится с нами играть, — усмехнулся Егорский. — С нами, с девочкой, с Ромой, с его комиссарами. Должно быть, он мнит себя творцом человеческих судеб, художником жизни... Порфирия Петровича Достоевского не помните, какие у него имелись развлечения. Боевые пятерки, студентики. Ну, словом, мелочь, скукота, осенних мух давить в участке. А нынче для него простор, человеческого материала, крови теплой, живой, предовольно. — Я когда-нибудь с ума сойду от твоей литературщины, — сказал Извеков. «Да нет, ты послушай, сейчас леденевское время эпических сражений, пролетарских ахиллесов. Конечно, и оно скоро кончится, это сказочно вольное время. И все заплачут по его кровавой чистоте, по той кристальной вере, что заставляло русских резать русских. Резня, брат, конечно, продолжится, но уже безо всякой надежды на рай». О, сколько песен будет сложено об этой первобытной чистоте и простоте врубиться в противника в честном бою! О, как воспоют Леденева, Халзанова, Буденова, Корнилова, всех мертвых героев! От нас останется прекрасная легенда, милый мой, о белых рыцарях и красных исполинах. И неважно, кого воспоют как героя, кого проклянут как исчадие — Тут главная легенда, тем более прекрасная на фоне будущей эпохи. Ведь мы с тобой вихрились в дикой скачке, а завтра будет жизнь ползком и разговоры только шепотом. Грядет большая эра дознавателей, которая сейчас лишь зарождается в подвалах чрезвычай. До да чего ж дознаваться-то? Кто кем был до Великой войны и кем стал?» Ибо все мы, мои милые, потеряли себя. Все мы бывшие. Не только дворяне, но и все мужики будут бывшими. Вот и станут тягать их на чистую воду. Доволен новой жизнью? Такого ли счастья ты желал? Хотели ты пресветлого, безрабства, всечеловеческого счастья? А выстроит то, что получится. Получится же, ясное дело, дрянь. И каждый будет знать... Конечно, про себя и даже тайком от себя дрянная построилась жизнь. И каждый будет знать, что виноват. Изверился — значит, виновен. Сомневаешься — значит, чужой. И даже если веришь слепо, истово, все равно будешь под подозрением. Вожди-то будут знать, что всех обманули, но не себя зато казнить, а мучить всех обманутых, боясь, что те однажды все поймут» что загнали их в хлеб, а не в рай, и что рая не будет. Вот тут-то и понадобятся дознаватели. В невиданном количестве доносчики и сторожа держать всех обманутых в трепете, вбивать маловерным в мозги, что достигнуто именно то, во что верили, за что жизней своих не жалели. — Над быдлом-то достанет и погонычий, отрезал Нирот, затягивая узел на набитом вещмешке. — Видите ли, Федор Аркадьич, ответил Егорский, — как явствует из этой вот статейки, мы с Извековым некогда были в австрийском плену. Там скверно кормили и даже подвергали вольнолюбцев телесным наказаниям, ввиду чего граница между человеком и животным делалась весьма расплывчатой. Когда вы держите в руках чужую жизнь, тогда вы божество, быть может и зверь, но величественный, а когда держат вашу, Вы ведь курите, а? А если вам не дать курить? А если нас с вами, таких интеллигентных, расположенных друг к другу, запереть в подвале и время от времени подбрасывать хлебушка? И как же вы тогда покажете себя? А главное, я. Напрасно Федор Фёдор Аркадьевич, совсем не боитесь меня. Вот для этого-то и понадобятся дознаватели. До самой сердцевины человеческого существа... Ведь это же так любопытно. На что способен человек, с одной стороны, ради ближнего, а с другой — ради хлеба? Ух, как наш народ богоносец, понесший не бога, Оленина, Ленина, потрудится за хлеб. Хлеб станет условием веры, а вера — условием хлеба. На это будут брошены все силы, на дознание. Как долго русский человек проупорствует в вере, если хлеба ему, ну, почти не давать? — Все это очень вероятно, — сказал Извеков, оторвавшись взглядом от той предреченной пустыни, в которую увел его Яворский. — Но ты, брат, слишком далеко ушел. Чего же нам делать с этим ангелом сейчас? Чего он хочет, этот твой художник жизни? «Я думаю, в конечном счете все упирается вот в это», — ткнул Виктор пальцем в фотографию. «Опять в Леденева?» — как-то каркающе засмеялся из веков. «В него или кого-то рядом с ним? На этой фотографии, как помнишь, отсутствует еще один товарищ. Теперь, как известно, большой большевистский начальник, и я не слышал, чтобы он пал смертью храбрых. Вот уж кого жалею, что не пристрелил». Проныл сквозь сведенные зубы из веков. А он ведь тебя, Женя, на себе тащил.